Народ и граждане, да властвует Иоанн в Новогороде, как он в Москве властвует, или, внимайте его последнему слову, или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим, да усмирит мятежников. Мир или война, ответствуйте! Сим словом. Боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места. Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные и громко раздаются восклицания. «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво. Взирает на бесчисленные собрания граждан и безмолвствует. Важность и скорбь видны на бледном лице ее. Но скоро осененный горестью взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала. — Вадим, Вадим, здесь лилась священная кровь твоя, Здесь призываю небо и тебя, вы свидетели, что сердце мое любит славу Отечества и благо сограждан, что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровью. Жена дерзает говорить вече, но предки мои были друзья Вадимовы. Я родилась в стане воинском под звуком оружия, Отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницей увольности. вольности. Оно куплено ценою моего счастья. «Говори, славная дочь Новограда!» Воскликнул народ единогласно. И глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.